Глава 33. Существует столько видов боли, и я чувствовала их все. Мне казалось, что это невозможно, и все же это так. Я ощущала все и сразу, почти не могла дышать. Думала, что кожа сжимается, а тело становится слишком маленьким для того, что бушевало внутри меня. В груди что-то дико кололо и стучало, а о конечности не слушались — Это было ужасно. Пришлось собрать все свои силы, чтобы сесть на автобус до Портленда. Эта поездка оказалась самой трудной в моей жизни. Каждая минута, в которой во мне жила такая боль, растягивалась в несколько часов. Может быть, это и звучало, как избитое клише, но это правда. Путь от остановки до папиной мастерской словно стал вдвое длиннее обычного, и под конец я бежала, чтобы быстрее туда попасть». Перешагнув порог мастерской, я глотала ртом воздух. Мои хрипы почти заглушали звук фрезерных станков, на которых коллеги отца обрабатывали дерево. Я шла мимо множества небольших тележек с инструментами к лестницы, ведущей на верхний этаж. Кроме распиливания дерева, слышалась тихая музыка старого радио. Мои панические всхлипы привлекли папина внимание. Он поднял голову и побледнел, заметив меня — Затем поспешно выключил фрезер и пересёк комнату. Отец о чём-то меня спрашивал, дотрагивался руками до лица и внимательно осматривал со всех сторон, чтобы убедиться, что на мне нет ран. Не обнаружив внешних травм, он меня обнял. А я уткнулась лицом в его комбинезон, втянула носом родной запах клея и древесины и сдалась. Просто сдалась. Проходили дни, Я чувствовала себя роботом. Я и вела себя как робот, так как не могла больше плакать. Видимо, у меня больше не осталось слез. Или я просто-напросто мутировала в безэмоциональную картофелину. Ну или... и такой вариант я тоже считала возможным. Спенсер был вампиром и высосал все мои чувства. Наверняка так и есть. Потому что в груди у меня зияла проклятая дыра, и сделать я с ней ничего не могла, ведь ничто не способно исправить того, что мы со Спенсером причинили друг другу. Среди недели к нам заглянули Морин и Эверли. Они принесли с собой гигантскую лазанью, которую мы съели все вместе. Мне все сильнее нравились эти двое. Они не задавали вопросов, и это при том, что я существовала в режиме зомби, и, за исключением парочки нечленораздельных звуков, никак не участвовала в беседе. Ещё перед уходом Эверли вручила мне новую домашнюю работу из писательской мастерской и передала привет от Нолана. Он заставил её пообещать, что она отдаст мне последнее задание. Даже требовал от Эверли фото в качестве доказательства. Вот чудак. В тот же вечер я села за папин древний компьютер, чтобы написать сочинение. Нам нужно было рассказать про воспоминания из детства, которое особенно повлияло на нас во взрослом возрасте. Я окунулась в работу и написала об отцовской мастерской и дне, когда я играла с его фрезером и повредила дорогую деталь от мебели. Вместо того, чтобы наорать на меня, папа отнесся к этому спокойно и поговорил со мной об опасностях в мастерской. Это воспоминание засело у меня в памяти, потому что сначала... Я хотела не признаваться в том, что я сломала дверцу шкафа. Я очень боялась гнева отца и думала, что он больше не будет брать меня на работу. И оказалась полностью неправа. Он сразу увидел, что что-то не так, присел передо мной и, глядя в глаза, объяснил, как опасен мой поступок и что могло произойти. Оглядываясь назад, я поняла, что это один из тех моментов, которые изменили наши отношения, и показали мне, что мы справлялись и без мамы. Что мы ни в ком не нуждались, кроме нас самих. Что можно решать конфликты без шума и ужаса. Сочинение получилось намного длиннее, чем требовалось. Я писала до поздней ночи, даже на пару часов забыв о боли в сердце. И тут же пожалела, что не взяла с собой в Портленд ноутбук. Я уехала в такой спешке, что даже не задумалась ни о сломанном телефоне, не о Ватсоне. В четверг папа пораньше вернулся домой и принёс огромную пиццу, которую мы слопали за просмотром игры «Блэк Хокс». Когда отец предложил мне пиво, я вздрогнула. Так он напомнил мне о последнем вечере, когда я пила пиво. «Нет, спасибо», — пробормотала я и отвернулась к телевизору с куском пиццы в руках, с которой капал сыр. А теперь, может, все-таки скажешь мне, что случилось, воробушек? спросил папа. Ничего не случилось. Мне просто нужен перерыв. Целых два предложения подряд. Так много я не говорила за всю прошлую неделю. Судя по всему, односложный период пройден. В чем тебе нужен перерыв? Допытывался отец, которого, видимо, сильно пугало мое молчание. Я сделала глубокий вдох и выдох, неспособные облечь свои эмоции в слова. Просто мне гораздо лучше удавалось письменно выражать то, что творилось у меня внутри, чем устно. «Я облажалась, пап», — прошептала я, ковыряясь в сыре, а потом потянула его вверх, чтобы намотать на палец. «Что бы там ни было, мы всё уладим. Точно так же, как всегда, со всем справляемся». Я чувствовала на себе его взгляд — Но не отваживалась посмотреть на него. Наверняка мой режим робота тогда даст сбой, и я опять начну плакать. Не хотелось рисковать. Слышишь, мы совсем разберемся. Уверен, все не так плохо, как ты сейчас думаешь, продолжал он. Я почти засмеялась. Почти. Хуже, пап. Поверь, просипела я. Он развернулся ко мне. Я заметила это боковым зрением. «Мне пора волноваться?» — спросил отец с настороженным голосом. Собравшись с духом, я тоже села в полоборота, чтобы посмотреть на него. «Нет, это... кое-что личное. Я очень ранила одного человека и теперь должна жить с последствиями. То есть с тем, что Спенсер больше никогда не захочет меня видеть» что я одним махом лишилась всех друзей. Элли вместе с Кейденом к ней тоже это относится. Я же была лишь приложением к ней и знала остальных всего девять месяцев. «Тогда извинись, Доуни. Если Эдвардс натворил что-то, то он в этом признается, а не забивается в норку», неожиданно сказал папа. «Я одеревенела. Я уже извинилась, и это не помогло». Он хмыкнул, и отставил бутылку на журнальный столик. «Не так я тебя воспитывал». Кусок пиццы упал мне на колени. «Что, прости?» Его взгляд стал жестче. «После того, как ты порвалась на Таниэлем, я за тебя беспокоился, воробушек. Хотя ты пыталась заставить меня поверить, что всё в порядке, мне бросилось в глаза, что что-то не так. Я думал, дело в том, что в расставаниях в принципе нет ничего хорошего» и не сомневался, что тебе не потребуется много времени, чтобы вновь начать искренне смеяться. В горле образовался комок, я моргала, как сумасшедшая. «Прощай, робо-доун!» Понадобились месяцы и переезд в другой город, в новую жизнь, чтобы ты опять стала такой же счастливой, как прежде, чтобы ты снова могла смеяться. А теперь ты приходишь ко мне с опухшими глазами и пустыми отговорками, хотя мы решили — что отныне будем честны друг с другом. «Пап, я еще не закончил», — мягко, но уверенно произнес он. Отец провел рукой по гладко выбритому черепу на брови. «То, что с тобой произошло, — настоящий кошмар, и это выбило тебя из колеи. Но нельзя в каждой сложной ситуации, в которую ты попадаешь, сразу выбрасывать белый флаг. Жизнь так не работает и никогда не будет». Рот у меня захлопнулся. «Как, по-твоему, чем бы все закончилось, если бы я просто сдался, когда твоя мама от меня ушла?» Настойчиво спросил он. «Это было адски трудно. Разумеется, от решения, которое приняла твоя мама, многое пострадало, но оно нас сблизило. Оно привело нас сюда. Он взял меня за руку и бережно сжал. Что я хочу сказать, воробушек?» Ты не можешь вот так сдаться. Тебе 20 лет. 20. Ты имеешь право совершать ошибки. Даже должна это делать. Для того и нужен этот возраст. Но нельзя просто остановиться на середине пути и перестать шагать вперёд. Потому что я тебе гарантирую, если теперь ты будешь делать так всегда, то никогда не заживёшь по-настоящему. Или начнёшь только тогда, когда будет уже поздно. Я впитывала его слова все до единого, как губка. Во мне что-то щелкнуло, и я поняла. До меня постепенно доходило, как бездарно я тратила свое время. Мой переезд в Вудсхилл изначально был побегом, но жизнь, которую я там построила, стала чем-то гораздо большим, даже большим, чем то, о чем я когда-то мечтала. У меня классный университет, который сперва иногда меня расстраивал, но в то же время абсолютно устраивал. У меня лучшая подработка, какую только можно себе представить. И тем не менее, весь прошлый год я провела, прячась за ноутбуком и никому не рассказывая об этом чудесном даре, потому что стыдилась. Разве это не сумасшествие? Я стыдилась того, что больше всего делало меня счастливой, лишь из-за страха, что люди меня за это осудят хотя все друзья порадовались за меня, когда обо всём узнали. И не только, они даже гордились мною. У меня замечательные, честные, верные друзья и... И Спенсер. Спенсер, который всегда верил в меня и полностью мне открылся. Спенсер, который смело начинал каждый день заново и, несмотря на груз на своих плечах, был самым жизнерадостным человеком, которого я когда-либо встречала. «Ох, вот дерьмо!» — пробормотала я и откинулась головой на спинку дивана. И пицца, и Блэк Хокс оказались забыты. «Какая же я идиотка!» Папа заворчал. Прозвучало, похоже, на согласие. «Ты всё исправишь, Доуни!» Он говорил так уверенно, как будто ни капли не сомневался, что я справлюсь. А я горячо надеялась, что он снова будет прав.